Будильник зазвенел оглушительно громко. Я вскочила, не сразу поняв, где я и что происходит. Поспешно включила будильник, косясь на спящую Алену. Наработаю к десяти, а вот мне необходимо быть там в восемь. Убирались в кафе по утрам до открытия. Быстро приняв душ и выпив чаю, я бегом припустилась к кафе. Дорога я нашла без труда. На работу пришла на пять минут раньше, и возле служебного входа столкнулась с Любовью Петровной, которую все здесь звали Любашей. Пришла, кивнула она и взглянула на часы. — Что делать, знаешь? — Ага, мне вчера объяснили. — Ну, давай, трудись. Она отправилась в свой кабинет, а я в подсобку за орудиями труда. До десяти следовало убраться в зале, после открытия кафе в подсобных помещениях. К работе я подошла ответственно, трудилась в пути лица и не успела оглянуться, как появилась Алена. Она познакомила меня с поварихой, дородной да теткой, двумя официантами и барменом Вадиком. Последний игриво мне подмигнул и сказал «Будем дружить». В шесть я пообедала в моечной вместе с Аленой и отправилась домой, чувствуя, как от непривычной работы все тело ноет». Первая неделя промелькнула незаметно. За это время я перезнакомилась со всеми труженьками кафе и завоевала расположение Любови Петровны, что вызвало удивление у немногочисленного персонала. В пятницу, где-то около двух часов, в кафе появился мужчина и направился в кабинет Любаши. Мы с Аленой в это время пили чай, пользуясь тем, что в кафе немного посетителей, и Алена может передохнуть. На мужчину я сначала не обратила внимания, но Алена вдруг пнула открытую дверь ногой, что без коридора не видно было, чем мы заняты, и шепнула. Хозяин приехал. — Я пойду, — поспешно поднялась я. — Да ладно, чай допивай, он мужик нормальный. — Я к тебе попозже зайду, когда он уедет, — ответила я. Порушившись ведром и шваброй, я стала мыть пол в коридоре. Дверь в кабинет Любаши была открыта. Я хорошо видела толстуху, и мужчину лет 35, который сидел на стуле в полоборота ко мне. Они о чем-то негромко разговаривали, Любаша вроде бы оправдывалась, а мужчина делал язвительные замечания. К их разговорам я не прислушивалась, придвигаясь сюда по коридору, а когда закончила мыть пол и направилась в туалет, едва не столкнулась с хозяином. Он как раз вышел из кабинета, взглянул на меня хмуро и уже собрался двигать дальше, но внезапно притормозил и начал пристально меня разглядывать. Мысленно чертыхнувшись, я обошла его, буркнув «Здрасте!». Ускорила шаг, и тут он позвал «Эй!». Так как в коридоре нас было двое, ясное дело, обращался он ко мне. Я повернулась и растянула губы в улыбке, раз уж он здесь хозяин и платит мне деньги. Мужчина приблизился и тоже улыбнулся, что меня слегка воодушевило. Выходит, меня не собирается увольнять, По необъяснимой причине. Уже хорошо. «Ты новенькая, что ли?» Спросил он. Я молча кивнула. Он продолжал разглядывать меня с таким выражением лица. Точно прям нажал в уметру значные цифры. «Как тебя звать?» «Наташа», — смущенно ответила я, прикидывая, «начнет хозяин приставать или обойдется?» «И как себя вести в случае этих самых приставаний?» Черту его послать?» «Посылать не хотелось. Работа я дорожила». «Наташа?» переспросил он и вздохнул вроде бы с облегчением а фамилия парамонова пожалуй плечами не очень понимая причину его интереса, но почувствовал себя увереннее, потому что почти не сомневалась зажимать меня тут же в углу он все-таки не намерен а протянул он и замолчал я не знала что делать идти по своим делам или дождаться момента когда он еще что-нибудь скажет а чего в уборщице подалась есть проблемы? — спросил он. — Да вроде нет. Я опять пожала плечами. Он развернулся и отправился назад к Любаше, а я помедлив побрела дальше, так и не поняв, что все это значит. Минут через двадцать, когда я закончила уборку в туалете и вышла в коридор, меня позвала Любаша. Орать она могла громко, чем в тот момент и занималась. Я припустилась к ней со всех ног, теряясь в догадках, чем прогневило начальство. Дверь в ее кабинет по-прежнему была открыта. Начальство я застала в таком же недоумении, в каком пребывала сама. Хозяин кафе стоял, привалившись к любашенному столу, и продолжал на меня глазеть. А она сказала, вот, Сергей Степанович считает, ты вполне можешь работать официанткой. Справишься? Не знаю, честно ответила я. Я в столовке на раздаче работала, а официанткой нет. — Ну, дело-то нехитрое, подбодрила она меня. Девка-то старательная. Чего тебе в самом деле полы мыть? Сергей Степанович еще раз оглядел меня с ног до головы и усмехнулся. А я сказала немного не в попад. — Спасибо. Он ушел. Любаша, проводив его взглядом, подозвала меня к себе и зашептала. — Ты ему, видно, приглянулась. — Это хорошо или плохо? На всякий случай поинтересовалась я. — А уж это от тебя зависит. Он женат. Так что... «Нафига мне этот дядя?» — нахмурилась я. «Вот и хорошо». Неизвестно, что имея в виду, заключила Любаша. «Ну, я пойду, что ли?» — переминаясь ноги на ногу, спросила я. «Иди». Через пятнадцать минут новость о том, что меня повысили, облетела все кафе. Началось ее обсуждение. Девки, собравшись с моечной, управляли мне мозги, то есть давали советы весьма противоречивые, надо сказать. Алена, неизвестно чему радуясь, треснула меня по спине ладонью, заявив, что я везучая. Остальные с ней, в принципе, согласились. У меня возникли чисто практические вопросы, но их решили быстро. На следующий день мы с Аленой отправились к ее знакомой, и за небольшие деньги их пришлось занять у все той же Алены. Оформили мне санитарную книжку. А в понедельник я уже работала официанткой. После мытья полов эта работа показалась нелегкой, и я мысленно поздравила себя с удачей. А в воскресенье начались чудеса. В пятницу, субботу и воскресенье всегда бывал наплыв клиентов, и в тот день с самого утра одни посетители сменяли других, так что все столы в заведении были заняты. Вечером ожидалось выступление рок-группы, и уже в семь часов народу набилось до отказа. За столами сидели по шесть, а то и по восемь человек. К стойке невозможно было протиснуться. Те, кому места не досталось, стояли вдоль стен с кружками пива. Я и еще три официантки сбивались с ног, шале от грохоты музыки, воплей, улюлюканья и густого табачного дыма, от которого кондиционеры уже не спасали. Пробираясь под носом к одному из столов, я обратила внимание на парня, лет двадцати шести. Он стоял возле стены в компании двух девиц и не сводил с меня глаз. Поначалу я решила, что моя красота не осталась незамеченной, вот его так и разбирает, и записала парням накала, как-никак явился он сюда не один. Однако попыток привлечь мое внимание он не делал, просто наблюдал за мной весь вечер с наисерьезнейшим видом, а я мысленно махнула на него рукой, пусть пялится, если делать больше нечего. Однако нет-нет, да и косилась в его сторону. Пил он умеренно, все больше молчал, но когда я в очередной раз прошла мимо, заговорщицкий мне кивнул, что выглядело довольно глупо. Музыканты закончили выступление, и народ стал расходиться, а парень занял место возле стойки, по-прежнему не сводя с меня глаз. На его поведение обратила внимание не только я. Вадик, а в тот день была его смена, лучив момент, шепнул мне. «По-моему, у кента крышу снесло». Я пожала плечами, не испытывая желания это обсуждать. Ушел парень одним из последних. Я в тот момент собирала посуду и столкнулась с ним около бара. Он сунул мне в карманфату фату клочок бумаги и заявил «Если что, звони». И добавил фразу, которая загадочности всему только прибавила, потому что я ее вовсе не поняла. По мне так просто тарабащина какая-то. Я замерла в полном обалдении». пытаясь понять, что это на него нашло. А он торопливо покинул кафе, решив, видно, что сказанного более чем достаточно. Чего это он? Придя в себя от изумления, пробормотала я, обращаясь к Вадиму. Он с большим интересом наблюдал за происходящим, и слова клиента, безусловно, слышал. Вадим усмехнулся, но объяснить ничего не пожелал. Сделать это, кроме него, было некому. И я, приблизившись, просила, «Это что он сейчас сказал?» «Не по-русски!» «Патрио-муэрто!» муэрта, повторил Вадим фразу, произнесенную незнакомцем. Это по-испански. «И чего?» «Родина или смерть?» — хмыкнул он. «Да чего ты темная, Натаха?» «А ты светлый!» — разозлилась я. «Что это за псих?» «Не обращай внимания!» — засмеялся он. «Половина из наших постоянных клиентов — шизики, но вполне безобидные». «То, что шизики, я поняла». «От меня-то ему чего надо?» «Думаю то же, что и всем», — хохотнул он. «Понравилось, наверное. Захотел познакомиться». «Да?» Я достала клочок бумаги из кармана, на нем был написан номер телефона, ниже имя и фамилия. Владимир Мурумов. Фамилия была подчеркнута. «Чего он там написал?» — спросил Вадим с интересом. Я показала ему записку. «Ну», — он пожал плечами. «Позвони, может, он и объяснит, в чем дело». Вольно надо мне шизиком звонить. Я скомкала бумажку и бросила ее в корзину с мусором. — Ты пользуешься успехом, — заявил Вадим, смеясь. — Только и разговоров о новой официантке. — И чего во мне такого особенного? — насторожилась я. — Не бери в голову, — сказал он серьезно. — Поболтают и успокоятся. Кафе это открыл один тип еще четырнадцать лет назад. Был помешан на Чегеваре. По-нашему Степанычу кафе, можно сказать, по наследству досталось. Чтобы не терять клиентов, он все здесь оставил, как было при прежнем хозяине. Кафе в городе полно, на каждом шагу, а такое, как у нас, одно. Контингент здесь особый. Революционеры, новоявленные, он засмеялся, большинство, правда, ходят сюда из любопытства. Революционеры? Ахнула я. Настоящие? Откуда настоящим взяться, Натаха? засмеялся Вадим. Так, играются. Твой Муромов должно быть из их числа. А я здесь при чем? Это ты у него спрашивай. Он вновь засмеялся, и мое любопытство так и осталось неудовлетворенным, что было обидно. По дороге домой я рассказала Алене записки, и мы немного погадали, парень просто идиот или его поступок что-нибудь дозначит. Сошлись на том, что идиот, и успокоились. На следующий день у меня был выходной. С утра я отправилась в магазин, По дороге заглянула в парк с намерением немного прогуляться, но вскоре заторопилась домой, потому что не завела будильник и боялась, что Алена, чего доброго, проспит на работу. Входная дверь оказалась не заперта. Это меня удивило, я точно помнила, что ее запирала. Конечно, Алена могла проснуться и без будильника, но с какой стати ей оставлять дверь не запертой? Может, она к соседям пошла? Войдя в квартиру, я громко позвала. «Ленка!» Не дождавшись ответа, решила, она точно у соседей. Должно быть, звонит кому-нибудь от Марии Павловны. Сделала еще пару шагов, насвистывая, и замерла, увидев Алену. Та сидела на диване в ночной рубашке и таращилась на меня с таким видом, будто с утра употребила месячную норму спиртного. — Ты чего? — растерялась я, и тут мне стало ясно. Алена в комнате не одна. В кресле сидел мужчина лет тридцати и играл ключами от машины. Второй тип, постарше и посолиднее, пасся возле окна. Заметив меня, сказал весело, «Заходи, красавица». Я перевела взгляд с него на Алену, та сглотнула, зябко поежилась, косясь на незнакомца. Понятнее ситуация от этого не стала. «Заходи, заходи», — повторил мужчина и усмехнулся. А я спросила, обращаясь к Алене, «Это кто?» Они к тебе!» — с трудом произнесла она. «Ко мне?» — растерялась я и приняла максимально придурковатый вид. Поскребла в затылке, переминаясь ноги на ногу, и вздохнула. Тот, что сидел в кресле, подошел ко мне, посмотрел пристально и повернулся к тому, что стоял у окна. «Что скажешь?» — мужчина в ответ пожал плечами. «Тебе сколько лет?» — теперь вопрос адресовался мне. «Девятнадцать? А чё?» «Ничего», — передразнил он. «Откуда тебя принесло?» «Сейчас или вообще?» На всякий случай уточнила я. «Вообще?» Я ответила, не зная, как себя вести, но чутье подсказывало, что вести себя лучше скромно и на вопросы отвечать. «Паспорт есть?» Спросил тот, что постарше. «Само собой». «Ну, так покажи». «А нафига вам мой паспорт?» Робко возмутилась я. «Вы что, из милиции?» «Ага». — хмыкнул мужчина, вроде бы утвердительно, но я решила, что врет. Однако сочла за благо паспорт показать. Он разглядывал его с таким видом, как будто очень сомневался, что он настоящий. Но к моему облегчению документ все же вернул. Я поспешно убрала его в сумку. Они вновь переглянулись с немым вопросом в очах. Он спятил. Наконец произнес тот, что у окна. «Это просто дура деревенская». Я в городе жила, — пискнула я с обидой, и тут же об этом пожалела. Оба посуровели. Тот, что раньше сидел в кресле, уставился на меня и произнес медленно, будь то заколачивая слова в мою голову. На всякий случай предупреждаю. Если ты что-то задумала, это плохая идея. Глазом не успеешь моргнуть, как дружкам отправишься. — Каким дружкам? — икнув с перепугу, спросила я, но ответа меня не удостоили. Незнакомцы не спеша вышли в прихожую, обойдя меня с двух сторон. Хлопнула входная дверь, и Алена обрела дар речи. «Господи!» — пролепетала она. «Это что ж такое? У меня поджилки дрожат!» «Что за типы?» — спросила я в надежде, что она объяснит, что происходит. «Откуда я знаю?» — заголосила Алена. «Пришли, напугали меня до смерти. А тебе спрашивали». «Что спрашивали?» «Кто ты? Откуда? Сколько тебе лет? Давно ли я тебя знаю?» «А чего им было надо-то?» «С ума сойти!» – буркнула Алена и пошла на кухню ставить чайник. Мы понемногу успокоились и попытались совместными усилиями понять, что означал сей странный визит. Но времени на это было мало. Алена побежала на работу, и я терялась в догадках уже одна. Ночью, после ее возвращения, мы посвятили гаданиям еще часа два – Но так как толку от этого никакого не было, уснули неудовлетворенные, и продолжали гадать утром по дороге на работу. Через несколько минут после открытия в кафе появились двое посетителей Шизик Владимир Муромов и девица примерно его возраста, в элегантно светло-бежевом костюме. Рядом со спутником, одетым в потертые джинсы и ни один растиранную футболку, она выглядела диковинной птицей, которая в наше кафе обычно не залетали. Обслуживать их отправилась Вика, но через минуту она вернулась и сказала, «Иди, тебя спрашивают». Даже не пытаясь угадать, чего на этот раз стоит ждать от жизни, я подошла к столу, который занимали эти двое, вооружившись блокнотами-ручкой, и приветливо поздоровалась. Девица взглянула на меня и спросила с сомнением, «Вы Наташа?» «Наташа», — не стала я спорить. Парень с девушкой переглянулись, «Володя вроде бы собирался что-то сказать», но не решился. Девица выглядела растерянной. Время шло, а парочка молча на меня пялилась. Мне это надоело, я спросила. «Заказывать что-нибудь будете?» «Два кофе, пожалуйста», — поспешно ответила девица. Я уточнила, какой кофе им нужен, и пошла к бару. Парень перегнулся через стол девицы и что-то горячо зашептал, косясь в мою сторону. «Популярность твоя растет?» — подмигнул мне Вадим. «А что толку?» — буркнула я. Не бы чаевых побольше. Я принесла кофе. Девушка, словно собравшись силами, обратилась ко мне. «Вы ведь недавно здесь работаете?» «Пару недель», — ответила я. «Приезжие?» «Приезжие. И что?» «Паспорт смотреть будете?» Не выдержала я, хотя точно знала, что должна проявлять терпение, даже если клиент не в себе. «Паспорт?» — не поняла девушка. «Ага. Тут до вас двое приходили, паспорт спрашивали. Вот я и подумала, может...» Вы тоже интересуетесь? Извините. Она покраснела, а мне стало ее жаль. Я улыбнулась, знак примирения. Просто вы очень похожи на одну девушку. Ее звали Инга Токмань. Вам это имя ничего не говорит? Спросила она. Нет, покачала я головой. Среди моих знакомых такой точно не водится. Да и знакомых у меня здесь не сказать, чтобы много. А там, откуда вы приехали? Такой там тоже нет. Я подумала, может быть, — Вы родственницы, — пояснила девушка, — сходство удивительное. Я пожала плечами, не зная, что на это ответить, и поторопилась убраться во свояси. Выпив кофе, парочка удалилась, а я заглянула к Алене. Я похожа на какую-то девицу, — привалившись к дверному косяку, сообщила я. Оттого некоторые ведут себя как придурки. — Что за девица? — нахмурилась подруга. — Кто ж знает. Надеюсь, теперь граждане оставят меня в покое. раз я не она и они смогли в этом убедиться чепуха какая то разозлилась алена похоже и что далась им эта девица день прошел без происшествий и по дороге домой алена выразила надежду что на этом все и кончится но я соглашаться с ней не спешила и оказалась права утро меня разбудил звонок в дверь взглянув на сладко спящую подругу которая звонка вроде бы не слышала Я с большой неохотой пошла открывать, гадая, кого черт принес в восемь утра, и на пороге обнаружила вчерашнюю девушку. Сейчас на ней было терракотовое платье и золотые босоножки. Короткие темные волосы тщательно уложены, лицо аккуратно подкрашено. Выглядела она настоящей красавицей, и я ощутила нечто вроде зависти, подумав, что в ленкиной футболке, нечесанное и неумытая, выгляжу заморашкой». раздосадованная этим обстоятельством, я даже не задумалась, какого черта девица сюда явилась, а главное, как узнала мой адрес. Впрочем, в тот момент я решила, что, извинившись, она удалится, и я пойду предаваться сновидениям еще целых полчаса. Мысль о ее случайном появлении, конечно, была идиотской и оправдывала меня лишь то, что я к тому моменту до конца так и не проснулась. Девушка между тем поздоровалась Я ответила «Здравствуйте», и мы продолжали пялиться друг на друга. Мне это надоело раньше, чем ей, и я спросила «Вам кого?» «Мы с вами вчера виделись», – неуверенно произнесла она. «Я бы хотела поговорить». «О чем?» Она нервно огляделась. «Можно мне войти?» «Я вообще-то не одна живу», – хмуро сообщила я. «Тогда, может быть, поговорим в моей машине?» Я вздохнула и открыла дверь пошире. «Проходите». Девушка сделала шаг, я закрыла дверь и кивком указала на кухню, прислушиваясь. Судя по всему, Алена спала. Моя в гости устроилась за столом, я села напротив, подумала, а не предложить ли ей чаю? Но тут же от этой мысли отказалась. «Меня зовут Светлана», — сообщила девушка. «Очень приятно. У меня к вам дело, Наташа. Мне нужна ваша помощь. Очень нужна. Я вам вчера сказала, что вы похожи на одну женщину». Она вдруг нахмурилась, приглядываясь ко мне, и, должно быть, сейчас не замечая, большого сходства между мной и той самой Ингой. Если так, тем хуже для нее. — Я помню, — сообщила я со вздохом. — Она намного старше вас, блондинка, но, но вы все-таки похожи. Светлана открыла сумочку, достала фотографию, положила ее на стол и пододвинула ко мне. С фотографией мне улыбался молодой мужчина, с длинными светлыми волосами, широкоскулый и большеглазый. Вполне симпатичный, надо сказать. — Вот, — сказала Светлана, — этого человека зовут Игорь, Игорь Павлов. Когда-то он хорошо знал ту самую девушку. Я бы хотела, чтобы он вас увидел. — Зачем? — насторожилась я. — Разве это так важно? — кашлянув спросила она. Я усмехнулась и вернула ей снимок. — Мне это не нравится. «Что не нравится?» «Все! Не хочу ни во что ввязываться!» «Я вам заплачу пять тысяч!» «Пять тысяч только за то, что он вас увидит!» «На улице?» — уточнила я. «Нет, вам придется отправиться в ресторан, где он часто бывает. Вам не надо к нему подходить. Вы просто будете сидеть за столиком, поужинаете и уйдете. За ужин я заплачу. А если он ко мне подойдет?» «Если он подойдет, вы сделаете вид, что его не узнали. И все?» «Все, пять тысяч и ужин в ресторане. По-моему, это неплохо. Знать бы еще, нафига от вам это. Хочу проверить свои догадки. Если, увидев вас, он забеспокоится, значит, я права. А не может он так забеспокоиться, что по башке мне даст? Это исключено. Не подумайте, он не бандит какой-нибудь. Вполне приличный человек. К тому же я буду в ресторане и, если что, всегда смогу вмешаться». «Как-то все это странно!» – буркнула я. «Деньги вперед! Вы их получите перед тем, как отправиться в ресторан. Договорились?» «Не знаю. Конечно, пять тысяч – деньги. Тут уж не поспоришь. Но неприятности мне не нужны. А у меня уже были какие-то типы. Вели себя как полные шизики. Встречаться с ними еще раз мне совсем не хочется». «Я думаю, их тоже насторожило ваше сходство с Ингой», – кивнула девушка. Мне просто необходимо проверить свою догадку. Вы бы рассказали мне об этой Инге, чтобы я знала, чего ждать от жизни. Она когда-то дружила с Игорем. Точнее, он был другом человека, которого она любила. А где он сейчас, этот человек? Погиб. Давно. Десять лет назад. Как он погиб? Насторожилась я еще больше. Разбился на машине. Уверяю вас, никакого криминала. Не знаю, что вы подумали, но на самом деле я просто хочу увидеть его лицо, когда вы встретитесь. Только это. Ладно, пожалуй, я плечами. Не очень-то верится, что из-за таких пустяков люди готовы отстегнуть 5.000, но если вы обещаете, так и быть. Когда идти в ресторан? Можно сегодня. Сегодня не получится. Завтра. Завтра у меня выходной. Отлично. С облегчением выдохнула Светлана, порылась в сумке и протянула мне визитную карточку. На обратной стороне записан мой адрес и домашний телефон. Я жду вас в 17.00 у себя дома. Она поднялась и, как будто опасаясь, что я вдруг передумаю, торопливо подкинула квартиру. Закрыв за ней дверь, я вернулась на кухню, взяла карточку и прочитала. «Окинина Светлана Аркадьевна, менеджер по кадрам, фирма «Оптима». Далее телефон и факс фирмы, номер мобильного, на обратной стороне от руки написан адрес Б. Московская, Д4, КВ-13 и телефон. — Акинина, — повторила я вслух и покачала головой. Тут на кухне появилась Алена. — Ты сама с собой разговариваешь? Или кто-то был? — спросила она. Вчерашняя девица. — Да ну! А чего и надо? Хочет, чтобы я сходила в ресторан и встретилась там с этим парнем. Я кивнула на фотографию, которая так и осталась лежать на столе. «И ты согласилась?» Я пожала плечами. «Пять тысяч рублей дает». «Спятила? Дураку ясно, ты не просто так. Ничего не случится, если я поужинаю в ресторане. Интересно ведь?» «Ты что, в ресторане никогда не была?» — хмыкнула Алена. «И в чем ты туда пойдешь? У тебя одна юбка и джинсы, а обуви вообще нет. Я б тебе свои туфли дала...» «Но у меня же они на три размера больше!» «Знаешь что, пошли их к черту!» — заключила она. «Может, я так и сделаю!» — кивнула я, не желая спорить.